Глава 62. Танский боевой гравикар подарил Стену его людям не только способность быстро передвигаться, но и отличную маскировку. Стэн рассчитывал на элементарную логику и не ошибся. Действительно, все гражданские машины давным-давно были реквизированы. Имперские же гравикары находились внутри осажденного города. А раз так, то любая открыто летящая машина могла быть только своей, то есть таанской. Стенд дополнительно подстраховался, погрузив на борт своих матросов, он несколько раз в каких-то сантиметрах над землей пролетел по пыльной проселочной дороге. А потом уже совершенно спокойно повернул городу Кавиты. Еще один замученный разъездами гравикар, везущий войска на передовую. Единственное, чего приходилось опасаться, так это военной полиции. Вблизи фронта наверняка будут проверять документы. Впрочем, основное внимание – полиция, естественно, обратит на машины, идущие от фронта, а не на те, что летят на гром орудий. Здесь Стэну чертовски повезло. На полпути к городу его обогнал большой конвой. Воем «Сирен» машина полицейского сопровождения заставила Стэна прижаться к обочине. Внутри конвоя, однако, танцы содержали интервал весьма небрежно. В итоге Стэну не составило большого труда вклиниться между двумя грузовиками, а потом, добравшись до края города, отвалить в сторону. За эти несколько дней периметр имперской обороны стал значительно меньше. Пользуясь своим численным перевесом, танцкие силы упорно теснили гвардию. Успешно избежав встречи с тремя патрулями, Стэн решил больше не рисковать. В 10 километрах от линии фронта он загнал гравикар на третий этаж разрушенного здания и начал думать. Двигаться дальше было слишком опасно. На передовой танцы наверняка будут на чеку. К тому же Стэн понятия не имел, какой сейчас у имперцев пароль. Свои запросто могли принять его за отряд танцев и открыть огонь, а это было бы очень даже грустно. Ответом на все мучившие Стэна вопросы послужил одетый в белую форму танский патрульный. Белая форма. В районе боевых действий. «У них тут сплошная показуха», — заметил Килгур, опуская бинокль. «Мы можем это использовать». И снова Стэн и Алекс отправились на разведку. Они перебирались крыша на крышу, пока не заметили второго патрульного. Тоже в белой форме. Он стоял на другой стороне некогда улицы, а теперь просто более пологая куча битого камня и бетона. За спинами часовых стены Алекс увидели позиции сдвоенных орудий. Чуть дальше вокруг группы транспортеров стояла целая армада танков и ракетных установок. В самих транспортерах явно располагался какой-то штаб, торчащие во все стороны антенны сделали бы честь любому морскому ежу. Это был штаб танковой бригады, и располагался он как раз между отрядом Стена и передовой. Менее опытные солдаты могли бы обойти штаб стороной. Но Стен и Алекс увидели удобную возможность обосноваться во вражеском тылу. Штаб всегда охраняется. Вначале охрану отбирают по принципу максимальной эффективности, но с течением времени приоритеты меняются. Вскоре внешнему виду часовых уделяют внимание больше, чем их боевой подготовке. Командуют штабной охраны, как правило, молодые, делающие карьеру или обладающие большими связями офицеры, что не повышает боеспособности караульных рот. Это мы учили в отряде богомолов. Это Стэн и Алекс видели своими собственными глазами. Солдаты в таких частях получают очередные звания и поощрения за блеск сапог и сверкание пуговиц. После пары парадных построений часовой не больно оторвется лезть в грязь, только потому, что ему послышался какой-то странный шорох. Ну и наконец, само мнение. Кто посмеет напасть на сильного? Стэн и Алекс планировали в полной мере воспользоваться этими слабостями. Туристы любят наблюдать за сменой караула. Пышная церемония перед входом в какой-нибудь дворец в заранее известное время, с чеканным шагом и звоном оружия, желательно хромированного и весьма древнего. Красиво и совершенно непрактично. Когда рядом могут оказаться плохие люди, так вести себя не стоит. Но традиция есть традиция. Даже если ей всего лишь неделя от роду. Смена часовых у таанцев выглядела так. Большой отряд маршировал вдоль цепочки постов. Подойдя к очередному часовому, отряд останавливался. Начальник караула инспектировал пост и снимал часовых. Он пару раз стучал прикладом длинного вилегана по земле и отходил в сторону. Новые часовые занимали свои места, потом весь отряд топал дальше. Смена караула, естественно, проходила по часам, днем и ночью. Стэн на своем опыте знал, что человеку тяжелее всего приходится в 4 часа утра. В это время он решил начинать. Стук сапог, звяканье оружия, перестроение и 30 моряков Стенна не таясь, прошли мимо только что вставших и еще зевающих часовых. Прошли прямо на территорию штаба. Они шли строем, у всех на виду. Стэн мог только надеяться, что его морячки хоть как-то держат шаг, и никто не обращал на них внимания. Первый этап успешно завершен. Второй этап – найти укромное место. Килгур избрал для этого бронированный гравитолет, сидящий на земле метров метрах 150 от командных транспортеров. Держа кукри на готове, он проскользнул в открытый люк. Стэн страховал его снаружи. Мгновение спустя Стэн услышал тихий предсмертный хрип. А еще через миг Килгур уже вынырнул из люка, кукри в его руке даже не обогрелся кровью. Совсем неплохо, подумал Стэн, Алекс не забыл чему его учили. Знаком он велел своим 11 матросам подниматься на борт. Надо было ждать рассвета. Стэн, Алекс и Тапия несли вахту возле экранов внешнего обзора. Они не имели конкретного плана. Стэн надеялся, что расположившиеся вокруг штаба части скоро пойдут к фронту. Хаос, неразбериха, вместе со всеми полетел бы гравитолет Стена. Это не должно вызвать подозрений. Поедут они в танской форме. Сперва Стэн надеялся переодеть всех своих людей. Кузов гравитолета был полон запечатанных пакетов с надписью «Форма» 113 комплектов. К сожалению, чуть ниже обнаружилась приписка. Полный комплект для умеренного климата. Белая. Стэн решил, что если он наденет своих матросов в эту форму, то из расположения штаба их выпустят без труда. Но вот встреча с боевыми отрядами Таанцев вряд ли закончится благополучно. Должен был существовать другой путь. Оставалось только его найти. Ранним вечером Стэну показалось, что он таки его нашел. Один за другим гравитолеты и гравикары подлетали к транспортерам, выплевывая перед ними танских офицеров. «Здесь будет военный совет», — понял Стэн. «Когда он закончится, части наверняка пойдут к фронту». Внезапно к транспортерам подлетел большой, тяжело бронированный гравитолет. В небе над ним парили два танских крейсера. «Черт меня раздери», — удивленно воскликнул Стен, наблюдавший за экраном и за спиной Алекса. Похоже, к нам пожаловало самое главное таанское дерьмо. Гравитолет приземлился и спустил на землю широкий трап. Вдоль него в две шеренги выстроились солдаты в белой парадной форме. «Вот уж и не думал, что у танцев есть такие голиафы», — изумился Килгур. Солдаты в самом деле были очень высокие и очень широкие в плечах. Стэн уже знал, что сейчас произойдет. Он посмотрел на товарища. Тот был бледен, как полотно. «Выбора у нас нет, так ведь?» — прошептал Алекс. — Нет, — подумал Стэн, — выбора у нас действительно нет. Он взял прислененный к пульту велиган, проверил прицел и заряд. Затем, подойдя к наружному люку, осторожно приоткрыл створку. Стэн хотел жить, но при этом он был офицером Империи. Конкретная ситуация. На виду толпа телохранителей в парадной форме, явно кого-то ждущие офицеры. Вывод. Должна появиться какая-то весьма важная шишка. Вопрос, кто это может быть? Ответ леди Тега или Адмирал Деска. Вопрос, желательно ли смерть Адмирала Дески? Будут ли оправданы жертвы? Ответ вероятно. Вопрос, желательно ли смерть леди Тега. Ответ безусловно. Вопрос, независимо от цены, которую придется за нее заплатить. Как вам кажется, капитан Стэн? Ответ вне зависимости от цены. Перекинув ремень через руку, Стен положил ствол велигана на порожек и прицелился. Он позаботился, чтобы дуло не высовывалось из открытого люка. Если Тега спустится по этому трапу, она умрет. А вскоре после этого погибнут Стен и все его матросы. Килгур быстро будил людей. Отряд готовился к бою. В 150 метрах от стена танские офицеры и телохранители замерли по стойке смирно. Леди Тега вышла на трап. Целься получше, думал Стэн. Глупо умирать, но еще глупее погибнуть после промаха. Перекрестие прицела, миновав красный плащ леди Тега, легла на ее зеленую тунику. Пуля с АМ-2 наполнителем, Дело в человеческом теле дыру, в которую пролезает кулак. Стэн задержал дыхание и выбрал слабину курка. И тут телохранители леди Тега сместились быстро и ловко, словно танцоры императорского балета. Они сомкнулись вокруг своей подопечной, наглухо закрыв от Стена его цель. Вместо зелени туники Леди Тега в прицеле застыла стена белых спин. Выругавшись, Стэн оторвался от велигана. В окружении своих гигантских телохранителей Леди Тега прошествовала к штабу. Офицеры повалили за ней. Возможности выстрелить больше не представилось. Стэн медленно опустил оружие. Он дышал так, словно только что пробежал пять километров. Та часть его сознания, которая была и всегда будет уличным разбойником, крыла Стена на все лады. Ты, чего ты расстроен? Разочарован тем, что остался жив? Какого черта тебе надо? А потом включился отдел, ведающий выживанием. Извини, приятель, я и не понял, что ты не стал стрелять, боясь смерти. Прости, не хотел тебя обидеть. От этой мысли Стенну совсем стало плохо. Может быть, он и не выстрелил именно поэтому. Может быть и так. Остаток дня Стэн был тихим и задумчивым. Кил грузял все дела на себя. Он снял форму с убитого имтанского экипажа гравитолета и приказал пятерым матросам переодеться. На закате совещание закончилось. Леди Тега, окруженная кольцом телохранителей, вернулась на свой гравитолет и отправилась во Свояси. Стен следил за ней через прицел Виллигана, но саму Этега даже не увидел. В суете разлетающихся по частям офицеров было совсем нетрудно выскользнуть из танкового лагеря и прямиком направиться к передовой. Неподалеку от линии фронта Килгур нашел небольшой кратер, где они и остановились дожидаться темноты. «Не дергайся, парень», – тихо сказал Алекс Стену. «У нас еще будет шанс». Стен только хмыкнул. «И еще капитан». Я не знаю, как выразиться помягче, но у меня тут были проблемы с желудком. Ну и все эти пакеты с белой формой. В общем, форма там уже не белая. Стэд нашел себе силы улыбнуться. Теперь оставалась только одна, самая последняя проблема. Не погибнуть от рук своих. Стен знал, что если бы под его командой было подразделение богомолов, имперские части впервые узнали бы о нем, когда отряд заявился бы на кухню за завтраком. Впрочем, о богомолах следовало забыть. Матросам подобно не под силу. Найдя в каких-то развалинах безопасное место для своих людей, Стэн в одиночку отправился на разведку. Килгур вопросительно приподнял бровь. Но Стэн решительно покачал головой. Он пробирался от тени к тени, невидимый и неслышимый. Его пальцы нашли натянутую над землей к проволоку. Стэн аккуратно через нее перелез. Коварно замаскированная мина ободина. Вон там часовых, бдительный на страже. Стэн прополз мимо. Впереди Дот, может туда? Нет. Там тоже сперва будут стрелять, а потом задавать вопросы. Патруль гвардии возвращается из разведки. Стэн последовал за солдатами. Метров через сто патруль спустился в блиндаж. Похоже, тут у них командный пункт. Стэн начал считать. 10 секунд на приветствие, 10 секунд, чтобы отложить оружие. Еще 10 разлить по чашкам кофе. Бесшумно спустившись по ступеням, Стэн откинул занавесь, рваное одеяло, и проскользнул внутрь. Солдаты не успели даже среагировать на его появление. А он уже представился, стараясь при этом говорить как бы небрежно. Я капитан Стэн, имперский военный флот. На той стороне у меня остались люди, которых надо привезти сюда. Все. Они дома.